Глава одиннадцатая. Со дня гибели Себастьяна прошло почти четырнадцать месяцев. Но душой Марианна все еще была на том пляже Наксоса и, наверное, останется там навсегда. Она будто остолбенела, парализованная горем. Словно Диметра после того, как Аид похитил ее любимую дочь Персифону, унес в подземный мир и сделал своей женой. Обрушившееся несчастье сокрушило Диметру. Она сидела не шевелясь, а рыдала. И весь мир горевал вместе с ней. Лето сменилось зимой, день, ночью. Природа предалась скорби, точнее, впала в меланхолию. Марианна прекрасно понимала Диметру. И сейчас, приближаясь к колледжу Святого Христофора, проходя по привычным местам, она ощущала нарастающее волнение. Ее захлестнул поток воспоминаний. На каждом углу ей чудился... Призрак Себастьяна. Марианна опустила голову и, словно солдат, пытающийся незамеченным пробраться на вражескую территорию, старалась не смотреть по сторонам. Необходимо восстановить самообладание, иначе Зое не поможешь. А Марианна здесь исключительно ради племянницы. Поездка в Кембридж дается нелегко. Но для Зои она готова на все. Племянница — единственное, что у нее осталось. Свернув с центральной улицы Кингс-Перрейт на знакомую неровную булыжную мостовую, Марианна направилась к старым деревянным воротам в увитой плющом высокой красно-кирпичной стене. Именно за ней находился колледж Святого Христофора. Вспомнилось, как она впервые прошла через эти ворота. В тот день Марианна прилетела из Греции в Кембридж на собеседование для поступления в университет. 17-летняя она казалась себе самозванкой, Ей было страшно и одиноко. Странно, что сейчас, почти двадцать лет спустя, её обуревают те же чувства. Толкнув ворота, Марианна вошла на территорию колледжа.